Глава 6. Расследование начинается. Гензел был доволен тем, что детектив Гордон Линн оказался столь любезен и разрешил ему присутствовать при дальнейшем расследовании этого таинственного случая. С естественным любопытством, порождённым кратким знакомством с неудачником Бервином, молодой адвокат хотел узнать, почему этот человек вёл уединённый образ жизни. Спрятавшись в доме на Женевской площади, кто были те таинственные враги, так жаждущие его смерти, и почему он принял такую смерть? Вероятно, госпожа Врейн, если она и в самом деле была, как утверждала женой убитого, могла бы ответить на эти вопросы. Поэтому он и прибыл в назначенное время в участок, где служил Гордон Линг. Однако Люциан был очень удивлён, обнаружив, что госпожа Врейн уже тут и беседует с детективом. А рядом с ней сидел ещё один мужчина, скорее всего, сопровождающий. Он вёл себя тихо и внимательно прислушивался к тому, что говорила дама. Поскольку господину Бэрвину было около 60, а госпожа Врейн была его женой, Люциан ожидал увидеть пожилую женщину. Однако вместо этого перед ним оказалась молодая дама, которой вряд ли было больше двадцати пяти. Траур лишь оттенял красоту этой очаровательной блондинки с золотыми волосами, а синие глаза подчеркивали нежный цвет лица, более подходящий лепесткам розы постельных тонов. Несмотря на печаль в ее поведении, чувствовалась живость нрава, а улыбка казалась особо привлекательной – Делая лицо еще очаровательней Кроме того, у нее были маленькие руки и ноги Рост феи и, судя по всему, совершенная фигура В целом, госпожа Врейн напоминала сельфиду Или изящную пастушку дрезденского фарфора И ей, скорее бы, подошли бы одежды Из тонкого полупрозрачного шелка В глубине души Люсан считал, что носить траур преждевременно, потому что ещё не было опознания, и госпожа Врейн не могла быть уверена, что убитый её муж. Но она выглядела столь очаровательной и казалась столь откровенной, что молодой адвокат мысленно простил ей преждевременное желание оказаться вдовой. Хотя с таким мужем её желание могло оказаться вполне естественным. Примечание: Сильфы в средневековом фольклоре духи воздуха. Существо впервые введено алхимиком Парацельсом в качестве элементаля воздуха. Женских особей называют сильфидами. Сильфиды выглядят как красивые девушки с прозрачными с радужным отливом крыльями, имеющими декоративную функцию, так как для полёта не нужны. От этого очаровательного видения взгляд Луцана переместился на второго гостя разовощёкова, пухленького, маленького человечка, которому на вид было лет 50-60. Он в чём-то походил на госпожу Врейн, те же синие глаза и тот же пастельный цвет лица. Люсан предположил, что это её отец. Прервав беседу, Линг представил молодого адвоката Сельфиде в трауре, а та, в свою очередь, представила его своему спутнику седоволосым удобожелательному старику, которого она называла то папочкой, то господином Джабезом Клайном. При первом звуке их голосов Люсан смутился от странного акцента, и потому, как дочь и отец с пароей комкали слова, заключил, что госпожа Врейн и её любезный родитель выходцы из штатов. Маленькая дама оказалась гордилась этим, подчёркивая своё происхождение акцентом. Более чем необходимо, по крайней мере, так показалось Гензелу, но потом он решил, что уж слишком придирчив. Рада нашему знакомству, объявила госпожа Врейн с одобрением взглянув на Луциана. Господин Линк, рассказал, что вы знали моего мужа, господина Врейна. Я знал его как господина Бервина, Марка Бервина, ответил Гензель, присаживаясь к столу. Только подумайте, воскликнула госпожа Врейн с живостью, которая так не подходила к её одеянию. Его настоящее имя было Марк Врейн. Думаю, теперь стоит называть его только так. И вдова прикоснулась к своим ярким глазам, кукольным носовым платочкам, который, как цинично заметила Люциан, был совершенно сухим. Возможно, он уже стал ангелом, Лития. Заметил господин Клайн весёлым щебечущим голосом. Так что ему всё равно, как мы его будем звать. Этим мы его не вернём. Тем не менее, прошу меня извинить, сухо произнёс Люсан. И ещё раз прошу извинить, что прервал вашу беседу. Не стоит извиняться, с готовностью заступился за него детектив. Мы только начали, когда вы вошли, мистер Гензель. В самом деле, мы только начали, подтвердила госпожа Врейн. Я всего лишь ответила на несколько формальных вопросов. Пусть, по-вашему, они и формальные, но это часть процедуры дознания, серьёзно объявил Гордон Линн. Так что, с вашего позволения, продолжим. Уверены ли вы, что мертвец является и являлся вашим супругом? На все 100, господин инспектор. Наше поместье возле Бата называется Бервин. Наверное, поэтому мой муж и взял эту фамилию. А вот имя он менять не стал. Как был Марком, так и остался, продолжала симпатичная вдовушка. Так вот и вышло, что он стал Марком Бервином. И это всё ваше доказательство? спокойно поинтересовался Гордон. Конечно, нет, но полагаю, для начала этого достаточно. Мой муж имел шрам на правой щеке, получил его в поединке с одним немецким студентом, когда обучался в Гельдерберге. Часть Мизинса он потерял во время несчастного случая на Диком Западе. Какие ещё нужны доказательства, господин Линг? Доказательства, которые вы привели, госпожа Врейн, выглядят достаточно убедительными, но могу я поинтересоваться, когда и почему ваш муж уехал из дома? Около года назад? Да, папа. Ты, Лидия, преувеличиваешь, поправил отец. Это случилось месяца в 10 тому назад. 10 месяцев? Неожиданно вмешался в разговор Люциан. И господин Бервин, Врейн, Марк Врейн. Прошу прощения, Марк Врейн. Так вот, он снял дом на Женевской площади всего 6 месяцев назад. А где он провёл ещё 4 месяца? Спросите у меня чего-нибудь попроще, господин Гензьом. Я знаю не больше вашего. Разве вы не знали, куда он отправился, покинув поместье Бервин? Откуда? Как я могу это знать? Я с Марком никогда не был особенно дружен, и когда он уехал, то постарался сделать всё возможное, чтобы замести следы. И это не вы, госпожа Врейн, стали причиной его отъезда. Такое предположение может вызвать у меня только улыбку, энергично ответила вдова. Но не могу сказать, что мы жили с ним душа в душу. Значит, вы часто ссорились? продолжал настойчиво расспрашивать Гордон Линн. Скорее жили как кошка с собакой. Мой бог, жить с ним было невозможно. Если бы он не оставил меня, я бы сама ушла. И это чистая правда. И выходит так, что 10 месяцев назад он уехал, не оставив адреса. Именно так, спокойно подтвердила вдова. Я не видела его и не слышала о нём почти год, пока мне на глаза не попалось ваше объявление в газете. А когда я прочитала его имя, а потом о шраме и отсутствии мизинца, я поняла, что это он. Не пожелаю никому таких неприятностей». «Моя Лидия спокойно отнеслась к тому, чтобы стать соломенной вдовой, господа». «Хоть соломенной, хоть с настоящей вдовой. Какая разница?» – печально сказала Лидия. «Думаю, что господин Бервин и в самом деле был вашим мужем», – задумчиво протянул Гензилл. И тогда выходит, что я и в самом деле вдова господина Врейна. Видимо, так. И мне принадлежит всё его состояние. Всё зависит от завещания, сухо отрезала Люциан. И тон, которым он это произнёс, резко отличался от беззаботного щебета вдовы. "Тогда всё в порядке", продолжала госпожа Врейн, поднеся к носу флакон с золотой крышечкой, в котором, судя по всему, находилась нюхательная соль. Я видела завещание и точно знаю, что он мне оставил. Дочери старика от первой жены достанется особняк и рента, а мне страховка. А что, господин Бервин, то есть я прошу прощения, в Рейн был женат дважды? Именно так, подтвердила Лидия. Он был вдовцом, и у него имелась взрослая дочь. Когда он повёл меня в церковь. А как я могу получить эту страховку? Полагаю, когда будет установлено, что ваш муж мёртв, спокойно ответил Гордон Линн. Вот те раз, воскликнула госпожа Врейн. Разве его не убили? Был убит человек по имени Бервин. Хорошо, вмешался разовощёки Клайн. Он казался слишком агрессивным для столь мирной внешности. Разве мы не пришли к выводу, что этот Бервин Врейн. Вроде всё так. Холодно возразил Линг. Но все ваши свидетельства требуют доказательств, которые удовлетворили бы страховую фирму. Думаю, нужно вскрыть могилу и по всем правилам идентифицировать тело. Фу, протянула госпожа Врейн, передёрнув плечами. Как отвратительно. А потом, видя, что Люциан потрясён её легкомысленностью, добавила: Я имею в виду то, что старик не был мне хорошим мужем. Ха, труп, неделю пролежавший в могиле, зрелище ещё более отвратнее. Лидия, сделаем всё как положено, поспешно вставил господин Клайн, словно пытаясь сгладить то неприятное впечатление, которое произвели на инспектора и адвоката дурацкие речи его дочери. Ты же знаешь, что твоё сердце вовсе не такое, как твой язык. Сколько можно возиться с этим врейном? обиженно продолжала Лидия. Я всё рассказала. Что ещё? Мне жаль, что его зарезали как свинью. Я даже одела траур. И не нужно извиняться за меня перед этими людьми, папочка. Я всего лишь хочу знать, как я могу получить свои деньги. Об этом вам надо спросить в страховой фирме. Холодно заметил Гордон Линн. Что же касается наших с вами дел, госпожа Врейн, то мне придётся поговорить с вами об этом убийстве. "О буйстве я ничего не знаю", быстро ответила вдова. "Я не видела Марка почти год. А есть ли у вас какое-нибудь предположение относительно того, кто мог его убить?" "Думаю, нет". "А должно быть. Скажите, у него были враги?" "У него", с презрением протянула госпожа Врейн, "не было у него врагов. Он был тем ещё типом" Тем не менее, он считал, что против него ополчился весь мир, заметил господин Клайн. И люди хотят отделаться от него. Он сказал, что у него есть враги, возразил Люцам. Можем поспорить. Он утверждал, что вся Европа против него, продолжал Клайн. Именно таким был мой зять. Когда он поссорился с Лидией, знаете ли, все супружеские пары порой ссорятся. Так вот, он взял да и ушёл из дома. Говорю вам, господа, Марк Врейн не дружил с головой. Он представлял себе всё по-другому, а на самом деле никто ему зла не желал, и всё же он умер насильственной смертью, совершенно серьёзно объявил Гензель. "Да, мы хотели линчевать эту рептилию", не выдержав воскликнул Клайн. "Но не она, не я, не причастны к его смерти". Я не смогла бы убить его, плачущим голосом объявила госпожа Рейн. Все, кого я знаю, культурные люди. Среди них нет никого, кто мог бы его убить. Что до того, как он оставил поместье Бервин, куда и как ушёл, не знаю. Если хотите знать, как он умер, продолжал Линн. Так вот, с уверенностью могу сказать, его закололи. Да, в газете было написано, что его убили ножом. Нет, не ножом.